Глава двадцать пятая Лера Видно было, что Борис Сергеевич чувствует себя неуютно под пристальным, неулыбчивым взглядом сына. Разговор получался натянутым. Что бы ни произошло между ними, от самората мне стало жалко. Его слабые попытки наладить общение с сыном не увенчаются успехом, наверное, никогда. Борис Сергеевич нервничал, хотя и старался выглядеть уверенным. «Дорогой, я уже минут десять тебя ищу!» Раздавшийся из-за спины голос заставил меня резко обернуться. «Сбежал от своей любимой жены!» По возрасту молодая красивая женщина выглядела скорее как дочь, а не жена. Женщина обошла нас и встала возле мужа. «Марат!» — притворно изобразила она удивление. «Я так рада тебя видеть!» Она сделала шаг к моему мужчине, скорее всего, с намерением его обнять, но резко дёрнулась, словно её ударили, и отступила назад к мужу. Я не видела выражения лица Марата, но догадалась, что её порыв остановил её взгляд. «Ты совсем про нас забыл! Знаешь, как тяжело, когда дети взрослеют и вылетают из семейного гнезда!» Быстро взяла она себя в руки и продолжила говорить. «Даже, дорогой, я согласен с тобой!» Борис Сергеевич, утер рукой пот, отвёл глаза в сторону, словно ему стало стыдно. «Ирина, познакомься, это невеста Марата, Валерия». Мне показалось, что он просто хотел перевести тему разговора. «Невеста?» Её лицо нервно дёрнулось в попытке изобразить улыбку. Теперь я могла рассмотреть женщину, хотя Света было и недостаточно. Возраст определить было сложно, она выглядела лет на двадцать семь, внешность как у половины инстадив, Такое ощущение, что все они делают пластику и увеличивают губы у одних и тех же специалистов. У всех идентичные носы, скулы, разрез глаз, подбородок и губы. «Какая замечательная новость! Мы хотим познакомиться с Валерией поближе. Приводи чаще к нам свою девушку. Марат, надеюсь, вы будете так же счастливы, как мы с твоим отцом». Мужчина согласно кивнул. «Если появится время, мы придём». Всем было понятно, что это просто отговорка. Если бы я услышала скрип зубов Марата, не удивилась. В гости к нему он не собирается приходить. Он еле сдерживал раздражение и гнев. «Вас ждут друзья, а я хотел бы увидеть Тимура», — оборвал шах разговор. Ирина таким поворотом осталась недовольна. «Он с Неней у себя», — заговорил отец Марата. Но Ирина его перебила. «Надеюсь, ты помнишь, где располагалась твоя спальня?» Марат взял меня за руку. «Мы отдали ее Тимуру. В ней много света и пространства. Она ещё что-то хотела сказать, но Марат уже вёл меня в сторону дома. Я посмотрела на Шаха, на его губах застыла холодная ухмылка. Это был именно тот случай, когда не знаешь, что сказать и как себя вести. Наверное, я жалела, что пришла». Но если бы ситуация повторилась, я бы поступила так же, ведь Марату нужна была моя поддержка. «Не бери в голову. Я познакомлю тебя со своим братом, а потом мы уйдём отсюда». Марат останавливался и здоровался с гостями, перекидывался с ними несколькими фразами, а потом вновь тянул меня в сторону дома. Я отметила, что многие из гостей рады были его видеть. «Там нет ничего интересного», — произнёс Марат, — Когда мы вошли в спальню ребёнка, Тимур стоял у окна и подглядывал за гостями. «Марат!» — кинулся ребёнок к брату. Мальчишке было лет восемь-девять. «А это кто?» — кивнул он в мою сторону. «Моя девушка», — улыбнувшись, произнёс Марат. «Красивая!» — при этом он скорчил кислое выражение лица. Я с трудом сдержала улыбку. «Поздоровайся, её зовут Лера». «Привет, Лера, я Тимур». «Какое мужественное имя! Тебе очень подходит!» Комплимент мальчишка не заценил. Он уже тащил Марата к столу, на котором лежали какие-то запчасти, проводки, гайки. Я присела на край постели, стараясь не мешать мальчишкам. Марат серьёзно интересовался созданием электронного робота. Что-то подсказывал, советовал. Он спрашивал брата о его делах и учёбе, интересовался успехами в спортивной и музыкальной школе. Обещал, что они будут чаще видеться, если позволит отец. Я заметила, что Ирину они в своей беседе не упоминали. Дети не должны быть впутаны в конфликт взрослых, но, видно, избежать этого не удалось. Марат временами переводил на меня благодарный взгляд. Он выглядел спокойным и расслабленным. Дверь бесшумно приоткрылась. В проёме появилась уже знакомая фигура. Увидев Ирину, я напряглась. Всё это время я думала о ней. Что-то в этой женщине меня смущало. Улыбка с лица Марата пропала. Он весь подобрался, как будто перед боем. Я решила ненадолго сбежать. Захотелось побыть в тишине, поболтать немного с вами. Вряд ли Ирина просто так отказалась от того, чтобы быть в центре внимания. Ей даже сын не поверил. Искусственная грудь женщины покачивалась в глубоком вырезе при каждом шаге. Она нагнулась к Тимуру и поцеловала его в щёку. Мальчик смутился. Марат крутил в руках какие-то детали и даже не смотрел в её сторону. Почему женщины, увеличившие объём груди, считают нормальным демонстрировать её всем подряд? «Марат, ты всё ещё рискуешь своей жизнью, участвуя в гонках и боях?» Она знала, что он ей не ответит. «Я всегда говорила, что это из-за неразделенной любви», усмехнулась Ирина, встречаясь со мной взглядом. «Ты, как всегда, ошиблась», — Марат старался говорить спокойно, чтобы не напугать Тимура. «И тебе всегда нравились голубоглазые», — задумчиво произнесла Ирина, не сводя с меня сканирующего взгляда. «Ты снова ошиблась». «Ты учишься, Лера?» Будто не слыша его, Ирина переключила внимание на меня. «Я же могу называть тебя сокращенным именем?» Я кивнула. Под её прицельным взглядом почувствовала себя некомфортно. «Где?» — голос её прозвучал строже. Я назвала институт, факультет и курс. «Как твоя фамилия?» Она выглядела испуганной. Это чувство странным образом передавалось мне. «Оставь мою девушку в покое». В спокойном голосе слышались жёсткие нотки. «Тимур, принеси мне, пожалуйста, стакан холодного сока». Обратился Марат к брату. «Как твоя фамилия?» — повторила Ирина вопрос, проигнорировав просьбу пасынка. «Ланская?» Недоуменно пожала я плечами. «Игоревна?» Зло процедила она, переводя испуганный яростный взгляд с меня на Марата. Я машинально кивнула. «Ты это специально сделал?» Переключилась она на шаха. «Что ты пытаешься этим добиться, притащив её в мой дом? Хочешь рассорить меня с мужем? Не выйдет!» Марат Недоуменно, с пренебрежением смотрел на неё, а я стала понимать, что стоит за этими неконтролируемыми эмоциями. Детские воспоминания калейдоскопом проносились в голове. «Ирина». Так звали мою маму, но эта сплошь искусственная женщина была мне незнакома, я её не помнила, но могла сравнить по затёртым фотографиям, которые так часто перебирала в детстве. Я бы её не узнала. Мама... «Была на себя совсем не похожа, только цвет глаз, такой же, как у меня». «Ты рехнулась? Успокойся, а лучше исчезни с моих глаз». Марат встал со стула, от него исходила бешеная энергетика ненависти и гнева. «Всём стиш?» — Ирина была в бешенстве, она себя уже не контролировала. «Думаешь, она поможет тебе разрушить мою семью? А ты на что надеялась, когда шла сюда?» — повернулась она ко мне. «Убирайтесь!» — указала она на дверь пальцем. Марат смотрел на неё, как на сумасшедшую. «И хочу предупредить. Не пытайтесь настроить против меня, Бориса. Он знает о твоём существовании. Мы оба приняли решение, что мне лучше было исчезнуть из твоей жизни. Знай, я ни о чём не жалею». «А я жалею, что судьба вновь свела нас», — тихо ответила, сдерживая слёзы.